Через час после отъезда Лигова к шхуне Марии подошла шлюпка. В ней сидели двое. В сумерках их лица не были видны. Тот, кто был на руле, позвал. Вахтины! Когда Вахтина явился, человек крикнул. Письмо гарпунеру Рогова от господина Ольхова. Лови! На палубу упал камешек с привязанной к нему запиской. Рогов прочитал ее. Ждем тебя с капитаном в таверне Черный парус «Немедленно приезжай, Ольхов». Рогов обрадовался. В этой таверне, недалеко от порта, изданно любили собираться русские. Расположенная в подвальном помещении с низкими каменными сводами, она чем-то напоминала портовые кабачки Петербурга и Одессы. Рогов спустился в шлюпку. На расспросы гарпунера рулевой отвечал лаконично. «Я когда-то плавал с капитаном удача». «Сегодня с ним встретились в черном парусе. Он там еще с каким-то русским. Капитан попросил меня отвести вам письмо. Обделал это за литра рому. Вот и все». Шлюпка пристала к берегу. Рогов легко выпрыгнул из нее, и в сопровождении посыльного, быстро шагая по паутемным по портовым улицам, где светились лишь редкие фонари, заправленные китовым жиром, добрался до таверной черной парус На стеклянные двери неприветливого каменного дома было нарисовано китобойное судно с черным парусом. У Рогова мелькнула мысль, что Лигов и Ольхов выбрали неподходящее место для встречи. Но тут же он подумал, где только моряки не встречаются за бокалом вина. По крутой каменной лестнице он и его спутник спустились в подвал, где был зал таверны. Только сейчас Рогов рассмотрел лицо посыльного. Над верхней губой темнела полоска усов. Черные баки удлиняли без того длинное лицо, которое все время подергивалось. Провожатый не понравился Рогову. У него шевельнулось смутное подозрение. Гарпунер осмотрел зал, освещенный желтоватым светом ламп. Под низкими сводами плавали густые клубы табачного дыма. Стоял многоголосый гул, смешанный со звоном стаканов. Своды опирались на каменные столбы, и это придавало помещению вид мрачной катакомбы. Пуэль ввел Рогова в дальний конец зала. За тесно уставленными столиками сидели матросы и китобои. Слышалась речь на разных языках. Пьяный английский китобой попытался запеть, но кроме первой строки ничего не мог вспомнить. «Ушли в океан за китами». И, помычав, опять повторил «Ушли в океан за китами». Пуэль подвел Рогова к столику, уставленного бутылками и полупустыми стаканами. За столиком сидел человек. Положив голову на стол, он крепко спал. Пуэль растолкал его. «Где капитан удача?» Пьяный поморгал глазами и проговорил. «Вернулся». Он снова опустил голову. Пуэль махнул рукой. «От него не добьешься толку. Сейчас узнаю у хозяина». Он налил в стакан вина и один придвинул Рогову. «Не скучайте, я их сейчас разыщу». Пуэль залпом опорожнил свой стакан и направился к стойке, но неловко задел моряка, сидевшего за соседним столиком. Тот встал и, схватив табурет, замахнулся на Пуэля. Это произошло в тот момент, когда Рогов поднял свой стакан, чтобы отпить глоток вина. Табурет ударил по лампе, висевшей над столиком Рогова. Свет погас. Раздался чей-то короткий вскрик. Когда вновь зажгли лампу, то все увидели, что Рогов лежит неподвижно грудью на столе. Удар ножа был рассчитан точно. На пол стекала кровь. Соседний столик, где минуту назад сидел пьяный матрос, был пуст. Не было в таверне и поэля. Исинский не удивился, когда получил приглашение от Джилларда. Еще в Петербурге он был предупрежден Мараевым о возможной встречи с советником Дальтона. Медленно потягивая вино, Владислав Станиславович внимательно слушал Ульяма. Глаза коммерсанта были полозакрыты. — Где вы намереваетесь основать свою контору? — спросил Джиллард. — Основываясь в порту новым Владивостоком, — неторопливо ответил Лесинский, стараясь набить себе цену. «Сейчас в нем нуждались, и он должен был это использовать с наибольшей для себя выгодой. «Порт этот большое будущее имеет. Стоянка для кораблей там прекрасная». «Вполне согласен с вами», — поспешил одобрить Джиллард. «Значит, мы можем рассчитывать на вашу поддержку наших интересов?» «Об этом не писал господин Мараев». «Я к вашим услугам», — Исинский поставил стакан на стул. «Какое здесь чудесное вино» чем могу быть вам полезен?» «О!» — улыбнулся Джиллард. «У нас весьма широкие планы, но для начала от вас потребуется немного. Ваш русский китобой Лигов, которому вы оказали любезность, сопровождая его невесту, продает жир и ус японцам. Нам бы хотелось, чтобы вся его продукция шла компании Дальтона. Я буду иметь честь договориться с вами окончательно». — спросил Исинский. Джиллард наднул голову в знак подтверждения. Владислав Станиславович откинулся на спинку кресла и, накручивая на указательный палец золотую с брелоком цепочку часов, неторопливо сказал, «Я польщен чести стать вашим поставщиком жира и уса с промысла господина Лигова. Надеюсь, что мой труд вознаградится приличествующими комиссионными. «Ваша цифра?» — в свою очередь спросил советник. «Пять процентов», — небрежно бросил Исинский. «При условии, что жир и ус, мною поставляемые, покупаться будут по ценам, кое общеприняты». «Ловкий делец», — подумал Джилард. «Лигов будет продавать ему сырье ниже мировой рыночной цены, но платить придется не мне, а Дальтону так и определим в нашем договоре, согласился советник. Он перешел к письменному столу. Когда договор был подписан, Джиллет посоветовал Есинскому: "Вам было бы удобно идти во Владивосток на шхуне Лигова. Сейчас она полностью загружена ворванью и усом. Хорошо бы все это здесь закупить. Чтобы успех был полный, необходимо транспортное судно не под американским флагом", сказал Есинский капитан кое- его мог бы подтвердить лигову что жир мною закупленный будет доставлен в одессу Такого капитана я вам найду Джиллар протянул коммерсанту руку дельцы обменялись крепким рукопожатием Лигов также крепко пожал руку Есенскому, когда тот сообщил ему, что хочет покупать продукцию русского китобоя и доставлять ее в Россию. «Стыдно нам, Олег Николаевич, стыдно, что мы жир для фонарей, для свечного и кожевиного промысла, уз для всяких поделок, ввозим из-за границы. Давайте послужим России». Лицо капитана посветлело. Он жаром сказал, «Наконец-то я не один». «Как хорошо, что вы решили так поступить. Отныне весь жир и ус мы будем продавать вам. Начнем с груза, что есть в шхуне Мария». «Может быть, вы другому покупателю его обещали?» — притворно спросил Ясинский. «Коли дали слово, то я не хотел бы быть причиной нарушения договора». «Да нет же, Владислав Станиславович». Лигов даже прижал руки к груди. «Я продавал сырье одной японской компании в Нагасаки, но никакими обязательствами не связан. Берите груз с Марией. Я его, как и будущее сырье, продаю вам на 15% ниже мировой цены. Давайте друг другу помогать в создании русского китобойного промысла». «Да, поможет нам Бог», — торжественно проговорила Исинский. Через несколько дней к борту Марии подошла шхуна Норвегия, якобы зафрактованная Исинским. Груз в ворвания Иуса был перегружен с русского судна на норвежское. Капитан Рют вывел шхуну Норвегия в море. Когда берег скрылся за горизонтом, он взял курс на Сан-Франциско. На капитанском мостике рядом с норвежцем стоял Джиллард. Он снова с победой возвращался к Дальтону. Президент должен оценить такого советника. Убийство Рогова стало широко известно в ганалулу Хотя все знали, что это дело рук Совета Лиги Гарпунеров, но найти убийцу не удалось. А печальный Лигов решил сократить стоянку в ганалулу и уйти в Россию. «Мы больше сюда не приедем», — сказал капитан есинскому который стал его ежедневным посетителем. «Создадим свое...» русское ганалулу на востоке России, но без этих преступлений. Исинский подакивал Лигову. Командир клипера Иртыш, капитан второго ранга Рязанцев, узнав о гибели Рогова, явился на шхуну Лигова. Сидеющий моряк со строгим выражением лица выразил Олегу Николаевичу соболезнования и съехал на берег. Он побывал у военных властей, но безрезультатно военному губернатору Рязанцев от имени русского правительства выразил недовольство. Это посещение имело, однако, неожиданные последствия. Накануне отъезда в полдень Лигов зашел к Ольхову, нога которого постепенно выздоравливала. Волжанин глубоко переживал гибель Рогова. А его семье я позабочусь», — говорил он Лигову. «Это от меня», — капитан положил на стол крупную сумму денег. «Кроме того, я буду переводить ей ежегодную пенсию. Больше сюда я никогда не приеду. Возвращайтесь с нами, господин Ольхов». Но тот покачал головой с печальной улыбкой. «Кому я там нужен? Слишком много времени прошло. Полюбил я Гавайи».